За десять тысяч верст уходили поезда. Тогда это было не ближе, чем сейчас, до Луны. Как трудно мне писать. Недавно просматривал московские ведомости сто семидесятилетней давности. Газета небольшого формата сообщала известий из Франции. Во Франции шла революция, король Людовик давал народу клятву. На площади, с которой народ убрал камни разрушенной бастилии, засыпали цветами гроб Вальтера. Король бежал, его поймали, судили. Иностранные государства готовят нападение на Францию, цвет флага Франции изменился. Читал крупную печать газеты, зная всё, что будет дальше. Те, которые тогда плакали, сражались, побеждали или лукавили, не знали завтрашнего часа. Пишу, зная, что будет дальше. А вспоминать хочу так, как видел жизнь, смотря на нее из-под лобья толстый мальчик. Война началась с нападения японцев в гавани Порт-Артур, с гибели наших броненосцев и с боя варяга. Наш крейсер и канонерку, варяга и корейца. Японцы в начале войны хотели захватить в гавани Чемульпо. все вышли из спорты и дали бой мы росли в петербурге петербург был наполнен водой туманом дворцами заводами и славой дворцовая площадь с гранитной колонной посредине была причалом побед и могущества из четвёртого этажа школы видал моряки варяга шли строевым но не солдатским шагом с крыльца запела наверх вы товарищи все по местам последний парад Наступает, это запомнилось. Потом начали говорить, что японцы хорошо вооружены и снаряжены, у них ранцы и стелячьи кожи и алюминиевые баклаги, а у нас мешки плотняные, баклаги деревянные. Войска отступали, отступали, эшелоны шли, шли. Упал снег на Петербург, стало тихо, только на катках играли вальс, на сопках Маньчжурии. собирали теплые вещи для армии. Санкт-Петербург привык к параду, к военному строю, его соборы наполнены запаленными шведскими, турецкими и французскими знаменами, а страна оказывалась не только неблагополучной, но и обесславленной. Молчание благоразумных и тихих на деле было безумием. Гибель несогласных, их борьба — стала настоящей правдой века. Звон курантов в Петропавловской крепости, играющих коль славен Господь, не изменился. По-прежнему в 12 часов стреляла пушка с низкого бастиона на Дневой. По-прежнему из пушки безмолвно вылетал и даже успевал вырасти белый мячик, потом раздавался звук, который рождался как будто не крепостью, от а который отпрыгивал от дворцом. Выстрел сигнальной пушки теперь обозначал, что идет другое время. По-прежнему на крещение перед Зимним дворцом устроили прорубь, поставили над прорубью балдахин и в присутствии царя светили воду при беглой стрельбе пушек. Но один из мячиков, который выскочил из дула салютующей пушки, оказался дымом, сопровождающим боевой выстрел, и с крепости ударили шрапнелью. Случайно? Был убит городовой по фамилии Романов. Не проверял сейчас это сообщение по газетам, но так помню. Думаю, что боевой выстрел был случайным. Боевые снаряды с холостыми спутать смогли, потому что путать умели. С дальних окраин, оттуда куда летом с Гутуевского острова на Барках завозили английский уголь для фабрик и заводов, из больших заводов, где лили, строгали, строили машины, с фабрик, где пряли крепкие нитки и ткали ситцы, ото всюду, где люди собирались толпами, потому что работали вместе, к дворцу пошли рабочие со священником-провокатором Гапоном в голове. В то время зимой в большие морозы на перекрёстках разводили костры, красные угли проедали снег до лыжников. У костров грелись дворники, городовые, иногда к костру нерешительно подходил извозчик, замёрзший до того, что на нём уже не сгибается и полушубок, и надетый на полушубок кафтан.